где проживал до своей кончины в 1957 году. Закончилась война. Перед внешней разведкой и органом государственной безопасности стояла задача разобраться с сангентурным аппаратом в поверженной Германии и в аннексированной ею Австрии. Еще весной 1945 года Для решения этой задачи в Берлин выехал известный разведчик-нелегал Александр Коротков. Германский отдел внешней разведки остро нуждался в опытных чекистских кадрах, свободно владевших немецким языком. Марина Кирина идеально соответствовала этим критериям. К тому же после войны Московское управление НКГБ уже не испытывало столь острой нужды в сотрудниках, владевших немецким языком. Как-то после войны начальник московского управления НКГБ обмолвился в беседе с Мариной. «Ты, в общем-то, неплохо справляешься со своими служебными обязанностями. Единственный твой недостаток в том, что ты женщина. Мы думаем перевести тебя в другой отдел». он ничего не сказал о будущем назначении. Марине, сработавшийся с дружным чекистским коллективом московского управления, по-человечески было жаль уходить из него. Однако в органах госбезопасности не принято задавать лишних вопросов, а в то время и подавно. Вскоре все выяснилось. В середине 1945 года Марина Ивановна Кирина была переведена на работу в Управлении нелегальной разведки. В 1946 году она выехала в служебную командировку в Австрию по линии спецуправления. Выбор пал на нее совершенно обоснованно. Марина Ивановна знала немецкий язык как родной, к тому же славянский акцент, привлекательной внешности позволяли разведчицы выдавать себя за беженку из Судетской области Чехословакии. В соответствии с Потсдамскими договоренностями, из этого района Чехословакии переселялись в Германию, проживавшие там до войны 2 миллиона немцев. Многие из них попали в положение беженцев, среди которых было нетрудно затеряться советским разведчикам. Эти-то соображения и побудили руководство внешней разведки направить Марину Кирину в Австрию. В соответствии с послевоенным устройством мира в Европе, Австрия, как и Германия, была разделена на четыре оккупационных зоны. Соответственно, была разделена и столица государства в город Вена. Разведчица Кирина работала под прикрытием сотрудницы аппарата политического советника при Советской военной администрации в Австрии. На берегах прекрасного Голубого Дуная она провела более пяти лет. Ее командировка в Австрию диктовалась еще и следующими обстоятельствами. Среди военнопленных с которыми она работала во время войны, у Марины осталось немало искренних, настоящих друзей. Многие из них сразу же после окончания войны возвратились в Австрию. Перед разведчицей была поставлена задача разыскать наиболее перспективных людей и выяснить возможность использования их в интересах разведки. В Вену прибыла элегантная молодая женщина, блестяще владевшая немецким языком. Стройная, симпатичная, невысокого роста, одетая в строгий костюм и очень модную по тем временам, но не шляпку, Марина невольно привлекала к себе восхищенные взгляды мужчин. Скромное очарование молодой разведчицей, являлась немаловажным фактором, который учитывало руководство нелегальной разведки, направляя ее в Вену.